И тогда Жорж почувствовал в голове ослепительную вспышку. Будто перевернули песочные часы, все перевернулось. Верх стал низом, пустое полным, прозрачное помутнело, прошлое стало нынешним. Жорж хорошо знал, что у него в банке всего три с половиной тысячи франков что в ближайшие месяцы ему нечего надеяться на какую-то непредвиденную прибыль, если он все-таки купит картину, то потом будет горько раскаиваться, но никак не мог решиться отступить. Заполучить картину стало теперь для него вопросом жизни или смерти. Все для него потеряло ценность, кроме этого куска закопченного полотна с искалеченными фигурами и искаженными лицами. Щедрый пот покрыл его лоб. Он сказал «Восемь тысяч!» Джорджу показалось, будто он слышит прерывистое дыхания старика, которого добил этот удар. «Может, уже конец?» Весь сияя от удовольствия настоящего коммерсанта, оценщик подбадривал противников. «Восемь тысяч! Это несравненное полотно! Всего за восемь тысяч!» «Восемь с половиной!» — глухо сказал старик. Оценщик радостно подхватил. «Восемь с половиной!» Очки его весело поблескивали, молоток слоновой кости танцевал в белой руке, Он улыбался с триумфом. Это был сам дьявол. Девять тысяч, сказал Жорж. Каролина трясла его за руку, будто желая разбудить. Оставь меня! Он с досадой выдернул руку и снова оглянулся. Старики, наклонив головы, смотрели на него, словно пара филинов. Уродливые, ободранные, недобрые. Старик с голым желтым черепом и кустистыми бровями, И старуха с лицом мертвеца, На котором мерцали два будто стеклянных зрачка. Губы старика едва заметно шевельнулись. Ни один звук не сорвался с них. Но оценщик злорадно улыбнулся. «Девять с половиной тысяч!» — объявил он. А затем перевел взгляд на Жоржа. И под этим настойчивым взглядом Жорж почувствовал, как силы покидают его, и мысли замедляются. Среди неестественной тишины он услышал собственный голос. «Десять тысяч!» «Жорж!» — вскричала Каролина. «Это невозможно! Неужели ты собираешься платить целый миллион?» «Десять тысяч!» — повторил в восторге оценщик. Кивком головы он поздравил клиента, решившегося на этот шаг, в то время как, дрожащий от возбуждения рукой, он приглашал второго снова повысить ставку. С этой минуты всякое проявление жизни исчезло на земле. Жорж слышал лишь, как глухо бьется сердце, где-то вне его, Медленно тянулись тяжелые, как телеги секунды. Мэттр Блеро поднял молоток. Он покачивает им в воздухе, чтобы продлить мучение. Полу закрыв глаза, Жорж молился, чтобы старик отказался от торгов. Вдруг молоток опустился с сухим стуком. Продано! В эту минуту Жорж не мог поверить, что выиграл. Но ведь он выиграл! Именно к нему направлялся оценщик. Он записал фамилию Жоржа и выдал квитанцию. Жорж просто захлебывался от счастья. Он вытер платком вспотевшие ладони. Жена удивленно смотрела на него, будто видела впервые. Да и сам он разделял с ней это удивление и опасение. До конца аукциона... Он чувствовал свою раздвоенность, словно со стороны, наблюдая за своими действиями и мыслями. Наконец, последняя вещь из каталога была продана, и люди начали подниматься с мест. Жорж подписал человек, две трети которого оплатить не мог, и получил картину. Выйдя на улицу с картиной под мышкой, он удивился, что уже темно. Холодная сырая ночь, пропитавшая все печалью, как чернила, пропитывающие промокашку. — Ну что, доволен? — язвительно осведомилась Каролина. — Очень доволен, — ответил он. — А как ты думаешь расплачиваться? — Как-нибудь выкручусь. Автомобиль они оставили в запрещенном месте, и на ветровом стекле теперь красовалась квитанция на штраф. Жорж выругался, положил картину на заднее сиденье, завернув ее в газеты. Он вел автомобиль, чувствуя за спиной процессию уродов, которые отныне всегда будут рядом с ним. Скупец, развратник, насильник, обманщик, изменник. Нет, не так уж и дорого заплатил он за них. Конечно. У него нет денег на оплату этого чека. Хорошо, он займет у отца, друзей, бергама. Чтобы помириться с Каролиной, Жорж предложил ей поужинать в ресторане. Она попробовала отказаться, Но муж так настойчиво ее убеждал, Что в конце концов она согласилась. Ответила ему взглядом одновременно уничтожающим и ласковым. И он повез ее в роскошный и шумный итальянский ресторан, известный свежими мучными блюдами. Повеселев от выпитого кьянти, она немедленно забыла свои обиды и опасения. А Жорж тем временем не переставал думать о картине, оставленной в автомобиле. Какая неосторожность! Конечно, он запер дверцы и перевернул полотно так, чтобы извне нельзя было заметить, что это картина. Но он не мог успокоиться, пока не повесит этот шедевр в гостиной. Время шло, и Жорф все больше волновался. Он отказался от десерта, заплатил по счету и потащил Каролину на улицу. Картина лежала на заднем сиденье. Там, где он ее оставил. Жорж сел за руль и с большой предосторожностью повел машину домой. Среди ночи он вдруг проснулся и так ясно осознал весь ужас своего положения, что тихо застонал. Мгновенно отрезвев, Жорж не мог теперь понять, как он вчера решился на такой несерьезный шаг со всеми его последствиями. Разве отец, Бергам или его друзья настолько богаты, чтобы одолжить ему деньги, которых не хватает на его счету в банке? Чек будет опротестован, его будут преследовать в судебном порядке, начнут высчитывать из зарплаты. Может, придется даже бросить работу. Его ждет скандал, нищета, позор. Жоржу стало жарко, он сбросил одеяло. Единственный выход — снова продать картину. Но он же никогда не вернет выброшенные на нее деньги. Если бы не настойчивость этих мерзких стариков, все было бы хорошо. Теперь, холодно все взвешивая, Жорж засомневался в ценности полотна. Уполномоченный оценщик говорил ему, что это пятно справа, замазанное грязной коричневой краской, на две трети обесценивает картину. А, впрочем, эксперт, помогавший мэтру Блеро, оценивал ее в две франков. Он, наверное, потерял голову, когда нагонял цену до десяти тысяч, забыв, что не имеет столько денег. Теперь хоть головой о стену бейся, Горю не поможешь, а Каролина спит себе спокойно. Жорж в темноте прислушался к ровному дыханию жены И позавидовал ее беззаботности. Его охватило отчаяние при одной мысли о будущих мурных днях. Он повернулся на один бок, потом на другой, И вдруг встревоженно прислушался. Среди глубокой тишины... Ему послышался шорох одежды, шарканье чьих-то ног. Вот заскрипел паркет. Воры! Жорж резко вскочил, на ощупь надел халат, но подозрительный шум утих и больше не повторялся. Может, ему послышалось? Ему ужасно захотелось еще раз взглянуть на картину. От этого ему, наверное, станет спокойнее. Осторожно ступая, он направился в гостиную. Нащупал выключатель, яркий свет люстры на мгновение его ослепил. Но вот он увидел шествие грешников. Изумительно! А ведь он еще не чистил картину. Жорж вспомнил, что Бергам советовал ему для удаления грязи со старинных картин собственное изобретение – Очень слабый раствор хозяйственного мыла и зубной пасты. Завтра он испробует это средство. А почему завтра? Сейчас! Немедленно! Он понес картину в кухню, вынул полотно из рамы, приготовил мыльный раствор, выдавал в него немного пасты и чистой тряпкой, смоченной в растворе, начал осторожно протирать картину. Прежде всего... Он попробует в уголке и немедленно прекратит, если заметит, что портит краску. Но нет, Бергам вроде не соврал. Результат был просто удивительный. Жорж осмелел и начал тереть уже большой кусок полотна. Под влажной тряпкой на картине оживали краски. Одежда грешников заиграла ярким алым цветом, Нежной зеленью и чистой голубизной. Пейзаж на заднем плане обозначился четче И заблестел, словно умытый теплым летним дождем. Жорж с большой осторожностью Начал тереть правый угол картины, Где расплывалось сплошное коричневое пятно. Грязь или краска, скорее всего, и то, и другое, Тряпка медленно и терпеливо кружила по поверхности, и вдруг в этом сплошном темном пятне он увидел просвет, будто поднялась вуаль, а за другими вуалями показалось нагромождение каких-то призрачных форм, будто водоросли, тянувшиеся к свету из глубины илистого пруда. Возбужденный этим открытием, Жорж еще прилежнее стал тереть замазанный угол. Неужели ни эксперт, ни главный оценщик не догадались почистить картину, прежде чем выставлять ее на аукцион? Какая небрежность! А может, только бергамово средство способно очистить загрязненные картины, не причиняя им вреда? Одно, во всяком случае, было ясно. На том месте, где еще десять минут назад ничего не было, Теперь что-то проступало сквозь краску, Рождалась какая-то новая жизнь. На радостях Жорж хотел было позвать жену, Но остановил себя. Сначала нужно все закончить, Каролина будет в восторге. Он взял чистую тряпку, Выпил стакан воды И снова погрузился в работу. Страшный крик разбудил Каролину. Она села в кровати, мужа рядом не было. Обеспокоенная она позвала «Жорж! Жорж!» Никто не ответил. Она встала, надела тапочки и вышла в коридор. В кухне горел свет. Она приоткрыла дверь и застыла на пороге. Жорж лежал на спине возле холодильника, Ухватившись руками за грудь, с открытым ртом и закатившимися глазами. У Каролины закружилась голова, она еще раз пролепетала «Джордж! Джордж!» И бросилась к нему. Ему плохо, он потерял сознание. Она трясла его, целовала, но он не шелохнулся. «Скорее, врача!» Поднявшись, она заметила на столе «шествие грешников». И у нее перехватило дыхание. В правом углу картины, где до этого было сплошное грязное пятно, теперь ясно проступали две фигуры – мужчина и женщина. Они стояли на коленях, рядышком, профилем к зрителю, молитвенно сложив руки в позе традиционной для дарителей на средневековых картинах, где она их видела. До подбородка старики кутались в богатые парчевые одежды, обшитые мехом. У мужчины была лысая голова, обрамленная венчиком седых волос, у женщины высохшее лицо мумии и перстень с зеленым самоцветом на пальце. Врач объяснил смерть Джорджа болезнью сердца. Каролине пришлось одолжить денег у свекры и бергама, чтобы расплатиться за картину. Через месяц она решила ее продать, так как не могла выносить самого вида полотна. Первый же торговец, которого она пригласила, был поражен свежестью красок, внимательно рассмотрел картину вблизи и предложил в три раза больше того, что отдал за нее Жорж.